Глава 61. Лечение в лечение. Мой особняк гудел, как улей. Помимо Татиэль Аирдин, количество гостей увеличилось до... К полудню следующего дня прилетела читать им Ахина в полном составе, в который входили девочка-подросток и огромных размеров кот, который оказался вполне здравомыслящим человеком. И не просто человеком, а всемирно известным мастером Грегори, создателем большинства моих артефактов. Лорд Грегори взял лечение Кевина в свои руки. Они с лилией, которая на земле, оказывается, была химиком-лаборантом, поили Кевина медовой водой, в состав которой, помимо меда, входило куча всего, что способствовало естественному заживлению внутренних ран Кия. Рядом с этой суетой я будто оживала, чувствуя, как в меня вселяется надежда, несмотря на то, что Хельсадар продолжал спать. Через день в особняк прибыл генерал Дарий с беременной женой и сыном Эриком. Парня тут же оккупировала дочка Лили и Райлана, Альвия. Девушка страшно переживала за дядю Кевина и практически все время тихо роняла слезы. Приезд Эрика смог девочку отвлечь. Агата появилась ближе к ночи третьего дня. Да не одна. В компании самого императора. Как они все время оказываются рядом, об этом история умалчивает. Сейш Адари перешагнул порог моего дома с капюшоном на голове и без сопровождения вездесущей элитной стражи так сказать, инкогнито. Император удивил. Вместо того, чтобы мчаться в подвалы особняка и допрашивать пленников, обладающих знаниями о тени, которые так лихорадочно искал мужчина столько лет, аудел поспешил в покое Кевина. Но ничем порадовать властителя Дарийской империи судьба не могла. Хельсадар лежал на постели уже третьи сутки, не подавая никаких признаков. Только его медленно вздымающаяся грудь не давала нам отчаяться, а конкретно мне скатиться в беспросветную бездну отчаяния. Именно сейчас, сидя рядом с бледным драконом и держа его за руку, я поняла, насколько он важен для меня, насколько мне трудно видеть его таким беззащитным и слабым, и как же хочется отдать часть своего здоровья, только бы он пришел в себя. Я почти не выходила к гостям, мало спала и не ела. Аппетит покинул меня. Так всегда бывало, когда я сильно нервничаю или чего-то опасаюсь. Меня сначала упрашивали, потом и вовсе начали ругать, склоняясь заняться своим здоровьем и не изводить тебя. Но все было тщетно. Еда в горло просто не лезла. А спать... Спать я могла только в комнате Кевина, но урывками, чтобы не пропустить момент, когда он откроет глаза. «Это все из-за меня». Корила себя едва слышно. «Я виновата». «Галь хотел проклясть меня, а Кевин...» «Перестань». Жал мои плечи Иван, прилично встряхнув. «Ты не виновата. Кевин сделал выбор и поступил как настоящий мужик, не умоляя его решимости спасти любимую девушку». Испуганно подняв взгляд на ледяного дракона, всхлипнула и прижалась к его груди, затихая в сильных объятиях здоровяка. «Проклятие тьмы нельзя поглотить, но можно было отбросить щитом пятого уровня», тихо продолжил говорить Иван, неловко поглаживая меня по голове. Однако, очевидно, Кей побоялся, что проклятие оскочит в тебя или в меня. Вот и включил режим героя. Не реви. «Извини, конечно, но ты уже такая небодрая, что уже без жалости не взглянешь». «Кончай реветь». «Хорошо поешь и выспись, наконец». «Не удивлюсь, что Кей просто не хочет приходить в себя. Знает, что рядом с ним сидит зареванная немощь с синими мешками под глазами». «Дурак», — подружески стукнула мужчину в грудь, отстраняясь с обидой на глазах. «Совсем не смешно. За эти несколько дней мы с Иваном очень сблизились на почве переживаний за здоровье Хельсадары. Можно сказать, что шуточки капитана тайных служб помогли мне не скатиться в меланхолию». Грегори тоже всегда старался приободрить, заглядывая с новой порцией медовой воды. Но в присутствии льва-кота я не могла так расслабиться, как это было с Сейш-Сагаем. На пятый день из моего особняка тайно вывезли Галя и его людей. Насколько я поняла, иван выжил из похитителей Максимум, но имени Тени Ханаан не назвал, ибо тупо не видел своего владыку в лицо. Тень ходил в золотой маске, что подтверждало давняя встреча Таис с этим загадочным мистером зло когда тот приходил в покои спящей Идалии. Отдавал приказы тень тоже через своих приближенных, которые, верно, носили маски попроще. Однако не все так плохо. Иван сумел отыскать направление, в котором теперь собирался осторожно копать, дабы накрыть преступную сеть теневого угроса, чтобы будущие великие игры драконов не принесли им сюрпризов. И я верила, что все у мужчины получится. Не зря он капитан тайной канцелярии сразу всех провинций. Я находила это забавным. Правда, император и три генерала управляют раздробленной Дарийской империей, а Иван — один на всех. Сам Сагай натурально ржал, когда я просила его рассказать о себе, чтобы отвлечься. «Дурак я!» — тихо смеялся ледяной дракон, протирая лоб Кевина. Вместо того, чтобы тихо согласиться и стать губернатором одного городка, получил всю империю на свой загривок. А мог бы как Кей спокойно сидеть в ратуше, да и от невест нос воротить кевин не воротил ему было просто неприятно что его как скотину купили ох как мы возмущаемся разразился смехом сагай выжимая губку в таз заступница прям чего тогда сбежала зачем помолвку разорвала я мы я растерялась хлопая ресницами и не знаю что сказать мы дали клятву допустим но иван заткнись прохрипел кевин с трудом разлепляя глаза «Не лезь, куда не просят». «Кевин!» — вскрикнула я, чуть не падая с кровати. «Господи, ты очнулся! Я...» Заметавшись, не знала, куда проситься. «Друг!» — с видимым облегчением выдохнул Иван, поднимаясь с края кровати. «Как же ты нас напугал!» Сагай посмотрел на меня и приказал. «Сядь рядом с болезненным, не мельтеши. Я позову целителя». Иван вышел, а я вцепилась в протянутую Кевином руку и осторожно опустилась на край постели. — Кевин! — На чем мы там остановились? — хрипло спросил Кей, сглатывая образовавшийся ком в горле. — Кажется, я тебя целовал, когда этот гнус опустился до запрещенных заклинаний. Вспыхнув, прикусила губу, с тревогой осматривая бледного дракона. — Не разговаривай, Кей. Тебе, наверное, нельзя. Побереги горло. Сейчас придет целитель. Кевин, превозмогая боль, с большим трудом поднял руку и стер с моей щеки мокрую дорожку слез. — Я плачу? — Эмк. «Не плачь», — попросил Кей, крепко сжимая мою руку. Я испугалась. Этот момент, он показался мне слишком знакомым. Пикающих медицинских датчиков не хватало, чтобы личный кошмар снова настиг. Только теперь мою новую реальность. Меня затрясло от рыданий. «Иди-ка сюда», — нахмурился Хельсадар, со стоном немного приподнимаясь на подушках и распахивая свои объятия Слезы вмиг высохли. Подхватившись, Помогла Кею принять более удобную позу, отругала его за резкие движения, а себя мысленно наградила несколькими подзатыльниками. Нельзя быть такой эгоисткой. Хельсадар выпил целый стакан медовой воды, и я протерла капельки пота, выступившие на его лбу. Через минуту в комнату ворвались все. Целитель пытался угомонить родственников Кевина, объясняя это излишним волнением пациента, на что Кевин лишь махнул рукой, устало улыбаясь пока с него снимали антимагические браслеты. иван Дарий и Райлан с мастером Грегоря стояли в сторонке, переживая по-своему происходящее чудо. А вот Лилия Стоис и Агатой беззастенчиво роняли слезы. Аля так и вовсе рыдала в голос, из-за чего девушку тут же увел огромный лев-артефактор. Через полчаса расспросов и поздравлений Кей снова махнул рукой, только теперь прогоняя всех. «Так, все, хватит!» Убрали этого урода, и я могу теперь спокойно поспать. Остальное чуть позже. Голова из-за вас разболелась. Проваливайте Дар, Райлан, Иван. Кевин бросил на меня косой взгляд. Не обременяйте леди Рос. Собирайте вещички и перебирайтесь в мой особняк. Нечего вам... Фыркнул Сагай, скрестив руки на груди. Сам обременять вздумал? Единоличник. Конечно. Знает, что ему транспортировка пока запрещена. Иван! Иван! полетела со всех сторон. Друзья переглянулись и дружно засмеялись, отпуская напряжение последних пяти дней. В комнату вошла Наяра с подносом, на котором стояла тарелка мясного бульона, приправленная долькой чеснока. Побратим Икея пожелали ему приятного аппетита и скорейшего выздоровления, после чего удалились, продолжая смеяться, но уже в коридоре. Через пять минут все затихло. Наяра поставила тарелку с бульоном на специальный раскладной столик. «Спасибо. Иди», — отпустил дракон-служанку, посматривая на меня из-под длинных темных ресниц. Легкая небритость придавала Кевину шарма, хоть мужчина и выглядел болезненно. После минутной тишины Кей попросил. «Не откажи в услуги, хозяйка. Помоги набраться сил. Покорми меня. Если бы не хитрый взгляд и ласковый прищур, я бы поверила в немощность некоторых. А так...» «Ну, вот только гляньте. мне успел очнуться, уже снова пытается меня затянуть в ловушку своего обаяния». «А кто жалуется? Точно не я. Я больше не хочу выпускать этого мужчину из виду. Слишком боюсь его потерять». Взявшись за ложку дрожащими пальцами, зачерпнула ароматный бульон. Кей перехватил мою руку, нежно улыбаясь. «Не волнуйся, так, милая. Я больше не буду спать так долго». Отложив прибор в сторону, порывисто поцеловала Хельсадара, всем своим естеством показывая, как сильно я ждала его пробуждения и как переживала. Кевин сначала опешил, но очень быстро подключился, перехватывая главенство. Горячие руки дракона стиснули меня и утянули ближе к своему обладателю. Было сложно мысленно. Нет, мне не казалось, что я предаю память любимого. Уже не казалось. Коля будто освободил мои мысли, уступив место Кевину когда тот пять дней не приходил в себя, и я не могла думать ни о ком другом, только о Хельсадаре. Подсознание словно сплелось воедино с верным сердцем и честным разумом, сдаваясь на милость новой привязанности. Кевин для меня теперь был не просто двойником мужа и порядочным драконом, который помог обойти все подводные камни в новом мире. Он стал очень важным, близким и безумно дорогим человеком. Да простит меня дракон, что я так назвала его». А еще, чисто по-женски, я пребывала в нирване. Видеть, что тобой так дорожат, так безумно желают, что сил едва хватает сдерживаться и не напугать своим напором. Дорогого стоит. Помимо шквала страсти Кевина, мои собственные эмоции пребывали в перевозбужденном состоянии. Меня так давно не обнимали. И целовали, тем более настолько жарко. Сколь год совместной жизни был скорее нежным и упорядоченным. Не подумайте, что я жалуюсь. Вовсе нет. Меня холили и лелеяли, как говорится, а как хотелось иногда вот так, чтоб крышу напрочь снесло, чтоб было все равно, что вот-вот кто-то в двери войдет, а у тебя волосы растрепанные, как у, у женщины широких взглядов. Улыбнувшись в губы Кея, захихикала. Хельсадар замер и медленно отстранился, настороженно изучая мое лицо. «Видимо, я слишком долго спал», протянул Кей, ласково вытирая мои слезы. — Сильно тебя испугал, девочка. — Угу. — шмыгнула носом. — Так долго, что ты меня сама целуешь? — Угу. Кевин осторожно коснулся моих волос и заправил прядь за ухо. Его пальцы заметно подрагивали. — И целуешь потом? — Стоп. Резко остановил меня дракон, едва я набрала воздуха полную грудь. — Если ты сейчас скажешь, что сделала это только потому, что просто рада, что я не умер, я точно умру. Мое сердце разобьется. Я же... Я безумно люблю тебя, Эмма». Я охнула от избытка чувств и тут же надула губы и стукнула Кея в плечу кулачком. «Зачем ты так ставишь вопрос? Выходит, будто заставляешь, манипулируешь. Это неправильно. Если я скажу, что люблю тебя, то только сама, а не из-за страха, что ты умрешь». «А ты скажешь сама?» — затаил дыхание Кевин. «Конечно скажу. И... Ой!» — вскрикнула испуганно, Как только Хельсадар дернул меня к себе, стиснув так крепко, что сам от боли застонал. Так-то надо помнить, что у него все внутренности раскурочены. «Осторожней, ты же...» «Тише», — попросил Кевин, уткнувшись в мою шею всем лицом. «Я...» «Дай секунду. Нужно совладать с драконом. Зверь так счастлив, что готов обратиться прямо сейчас, чтобы тебя лично поблагодарить за выбор». Кей отстранился на мгновение и с тревогой заглянул в мои глаза. «Это же был он, да? Твой выбор? Или просто к слову пришлось?» у, -у бедняжка!» С умилением я коснулась лица Кея, огладила его мужественные скулы и улыбнулась. «Совсем я тебя извела, да? Плохая иномерянка!» «Хм, смеешься надо мной?» Дело наприщурился Хельсадар, с видимым облегчением выдыхая и подхватывая мое настроение пошалить. Осторожно, фактически не касаясь, Кейб пересчитал мои ребра, заставляя громко смеяться. «Давно меня не щекотали. Не целовали, не щекотали. День открытий какой-то». Когда я устала хохотать, взмолилась о пощаде. Тихо посмеиваясь, Кевин остановился и крепко обнял меня. Так было хорошо. Сейчас. В моменте. Будто нет больше нависшей угрозы со стороны Гальханаана. Его загадочного хозяина — тени. Немир Сейш-Глассар тоже вдруг стал нестрашен. Не скажу, что я его прям уж боялась, но после адамантового браслета опасения прошибли до самого позвоночника. Пока я сидела у постели Кея, все время размышляла об этом. Записки от отца Эмиан с угрозами знатно нагнали на меня ужаса. Но теперь, сидя в объятиях Хильсадары, все как-то незаметно отодвинулось на задний план. Посматривая снизу вверх на Кея, я вдруг поняла, что мое сердце выбрало идеального мужчину чтобы открыться новой любви, открыться самой жизни, такой, как Кевин, будет защищать свою до последней капли крови. Прокашлившись, улыбнулась дракону, глядя в его жаркие, сияющие фиолетовым неоном глаза. — Значит, любишь меня? — Безумно. — И я. Кевин с огромной долей обожания рассматривал мое лицо, коснулся родинки над верхней губой, провел подушечкой большого пальца по щеке. Знаешь, ты мне снилась, пока я был в отключке. Признался Хельсадар, пока я прильнула к его груди и слушала, как сердце дракона часто стучит. Я не видел тебя, но слышал голос. Потом были другие сны, странные. Картинки все сменялись, а чувство одиночества, которое я ощущал на всем их протяжении, просто убивало. Кевин глубоко вздохнул, крепче обняв меня за плечи. Мне ужасно не хватало твоего голоса в них. Я... Я заметался от страха, что больше так и не услышу тебя. А потом почувствовал, как ты взяла меня за руку. Потянулся к тебе и открыл глаза. Я так рад, что ты... что любишь меня. Не хочу больше чувствовать ту жуткую тоску. Не могу. Тише, успокоила любимого мужчину, уложила его на подушку и мягко улыбнулась. Никакой больше тоски. Я с тобой. И я люблю тебя. И я тебя люблю, Эмка. Прошептал Кей, устало закрывая глаза, и не замечая, как я вздрогнула всем телом. «Эмка! Так меня звали самые близкие на Земле. Так меня звал Коля». Глубоко вздохнув, осторожно пристроилась на груди Хельсадара и улыбнулась пространству. «Он навсегда останется в моем сердце лучиком светлой памяти. А Кевин? Кевин — это мое сейчас. И, очень надеюсь, мое завтра. все единый если ты слышишь, помоги Коле, где бы он сейчас ни был». Пусть он обретет свое счастье. И пусть его жизнь станет такой же сказкой, как стала моя. Одинокая слеза скатилась по моей щеке и упала на грудь Кевина. Я закрыла глаза и забылась безмятежным сном. Безмятежным впервые за последние пять дней.